2. Великолепная семерка. Ученый совет нии заседал восемь дней подряд, выслушивая доклады начальников отделов и отделений, ведущих научных сотрудников и признанных экспертов из смежных институтов. Большинством голосов совет выбрал следующие кандидатуры доноров на подселение Ульянов, Ленин, Владимир Ильич, Джугашвили, Сталин, Иосиф Виссарионович, Дзержинский Феликс Эдмундович, Столыпин Петр Аркадьевич, Путилов Николай Иванович, Слащев Яков Александрович, Курчатов Игорь Васильевич. Переброс каждого подселенца требовал огромных энергетических затрат и длительного упорного труда всего коллектива НИИ РПТП, поэтому решено было ограничиться для необходимого изменения реальности лишь семью действующими лицами Эти семеро фигурантов возможностями своих личностей перекрывали максимально широкий спектр областей деятельности Российской империи. Общее руководство кардинальной перестройкой империи, без каких-либо дискуссий, ученые-мужи решили возложить на Ульянова Ленина. Его гений всемирно-исторического масштаба ни у кого не вызывал никаких сомнений. В тяжелейших условиях он сумел с относительно небольшой группой единомышленников, объединенных его умом и волей в спаянную железной дисциплиной партию, собрать воедино огромную, развалившуюся на множество отдельных кусков империю, отразить многочисленные атаки внешних и внутренних врагов, вытащить страну из разрухи и анархии. Несмотря на относительно раннюю смерть, Созданного им за дело хватило, чтобы разрушенная и нищая страна в исторически короткий срок стала мировой сверхдержавой. Ему предстояло выработать единую мировую объединительную идеологию. Главой правительства после длительных и ожесточенных дискуссий сочли возможным поставить Джугашвили Сталина – поскольку проводить реформы в империи придется железной рукой вопреки жесткому сопротивлению консервативной аристократии и дворянского класса, беспощадно подавляя неизбежное сопротивление. А этим искусством Иосиф Виссарионович владел как никто другой. Ученый совет считал, что Ленину удастся своим четким руководством удержать Сталина от свойственных ему перегибов и заносов. Не вызвала никаких дискуссий кандидатура Слащева-Крымского, которого решили поставить на решение всех военных вопросов. В предыдущем эксперименте института он блестяще справился с задачей. Сложнейший для России крестьянский вопрос решили поручить Петру Столыпину, который вполне успешно начал его решать на сотню лет позже, но, не имея должной поддержки со стороны самодержца, не закончил это дело, приняв смерть от рук революционеров-террористов. На роль руководителя промышленности империи среди многих кандидатур после длительного обсуждения сочли наиболее подходящим Николая Путилова, выдающегося ученого-металлурга и организатора промышленности, также отлично проявившего себя в прошлом эксперименте. Все перечисленные исторические деятели отстояли от запланированного момента времени не более чем на сто лет и могли без труда освоиться в сравнительно недавних для них реалиях. Исключение составил лишь Курчатов, живший на полвека позже. Но он был признан советом, сильнейшим организатором и координатором научных работ, требующих участия ученых и специалистов многих отраслей знаний. Ему было по силам обеспечить мощный рывок российской науки, тем более с учетом его собственных широчайших научных познаний. Подселение сознаний доноров решено было производить сразу после подавления восстания декабристов. Во-первых, дата была близка к началу промышленной революции. Во-вторых, она совпадала со сменой правителя России – а новая метла вполне естественно могла мести по-новому, не вызывая слишком уж недоуменных вопросов у современников. В-третьих, арестованные декабристы, которым светила смертная казнь или, в лучшем случае, пожизненная каторга, могли составить преданный лично реформатору боевой орден. Не менее тщательно изучался вопрос подбора подходящих рецепиентов. Относительно Владимира Ленина никаких сомнений не возникло. Его рецепентом однозначно должен был стать новый самодержец Николай I. С этой позиции проводить реформы ему будет легче всего. Иосифа Сталина решили подселять в мозг генерал-адъютанта Василия Левашова, командира гвардейской бригады легкой кавалерии, проявившего себя верным сторонником Николая при подавлении восстания декабристов. Поэтому назначение его председателем правительства будет воспринято с пониманием. В то же время его происхождение незаконно рожденного не позволит ему приобрести слишком большой вес. Решение всех военных вопросов Слащеву будет наиболее удобно проводить в теле младшего брата императора Михаила. С выбором этого рецепента никаких сомнений не возникло. Учитывая, что столь крутые... Практически революционное преобразование всей жизни огромной империи невозможно будет произвести без соответствующего участия специальных служб, важнейшей представлялась роль будущего руководителя специальных служб империи, которые придется создавать практически с нуля. Поэтому Феликса Дзержинского решено было подселить отказавшемуся от престола старшему брату Николая Константину Павловичу, Его высокое положение обеспечит будущим спецслужбам должный авторитет в обществе. С Путиловым тоже было проще всего. Он практически был современником, активно действовавшим в русской истории лишь пары десятилетий позже. Пик его деятельности приходился на 1850-е-1860-е годы, так что условия функционирования промышленности в Российской империи ему были прекрасно известны. Собственно говоря, в 1826 году мальчику Путилову уже исполнялось 10 лет от роду. Его личность решили подселить в мозг Августа Фёдоровича Мейера, начальника крупнейшего в тот момент промышленного района России – благодатских заводов. Петр Столыпин действовал несколько позже. Он был современником Ленина и работал председателем правительства империи в начале XX века. Наиболее подходящим для его подселения деятелям того времени был признан генерал-адъютант Павел Дмитриевич Киселев, впоследствии на посту министра государственных имуществ, много сделавший для облегчения положения крестьян. Самым отдаленным по времени от восстания декабристов из поселенцев был руководитель атомного проекта в СССР Игорь Курчатов. Его предпочли современнику, руководителю ракетного проекта Сергею Королеву, как обладающего более широким научным кругозором при равных организаторских способностях. Рецепентом для него выбрали тогдашнего президента Императорской академии наук графа Сергея Семеновича Уварова.